Поскольку Васко родился, вырос, жил и работал полицейским в Утрехте, Ван Эффене особенно поразило героическое терпение, которое его друг проявил, трижды следуя заведомо неверным указаниям. Ближе к вечеру Риордан снял наушники. Есть определенный прогресс, джентльмены. Сегодня в полдень голландский министр обороны... этот несравненный мистер верингга и министр юстиции прибыли в лондон для встречи с министрами иностранных дел и юстиции великобритании ожидается коммюнике нас явно воспринимают всерьез а вы полагали что после всех этих огромных заголовках в газетах после передач по радио и телевидению вас могут не воспринять всерьез Я не сомневался в успехе, но всегда приятно получить подтверждение. Очень приятно. Риордан снял наушники и откинулся назад на сиденье. На его лице было смешанное выражение ожидания и блаженства. Риордан считал себя человеком, у которого есть в жизни своя миссия, и не собирался быть в курсе всех событий. Двадцать минут спустя грузовик свернул вправо на шоссе районного значения, а еще через пару километров влево на совсем пустынную дорогу вскоре машина остановилась у здания с ярко освещенным крыльцом. — Конец путешествия, — объявил Ангеле. — Это наша штаб-квартира. Во всяком случае, одна из них. Мы здесь переночуем. Надеюсь, что вам здесь будет удобно. «Это ветряная мельница», — сказал Ван Эффен. «Вас это удивляет. Довольно распространенное явление в этой части страны. Она уже не используется, но все еще в рабочем состоянии, в чем тоже нет ничего необычного. Мельница была модернизирована. К тому же это очень уединенное место. Посмотрите сюда. Вот здесь мы спрячем грузовик. Это сарай, которым уже не пользуются». А вон то, другое строение, тоже похожее на сарай. Военная тайна. М -м, вертолет. Конец военной тайне Местные жители уже знают, что мы делаем снимки с воздуха, снимаем район севернее Алкмара и район канала Норд-Холландс. Значит, вы теперь счастливый обладатель... Армейской собственности и собственности военно-воздушных сил? Нет, только не собственности военно-воздушных сил. Хотя наш вертолет от военного не отличить. Чуть-чуть подкрасили там и сям, аккуратно выбрали регистрационный номер, но все это важно. Давайте пройдем в дом и проверим, ждет ли нас там традиционное голландское гостеприимство». Сейчас, когда Ангелий считал, что выполнил свою миссию на все сто процентов, он просто излучал сердечность и дружелюбие. Ван Эффен подумал, что эти качества вполне могли быть естественными свойствами характера этого человека. Природа не предполагала, что в жизни Ромера придется наносить удары и уклоняться от них, ведя довольно напряженную жизнь. «Это не для меня», — — сказал Джордж. — Я бизнесмен, а бизнесмены всегда любят. Если вы имеете в виду оплату, то, уверяю вас, оплату? — Я имел в виду не оплату. По голосу Джорджа чувствовалось, что это замечание его задело. — Я имею в виду обычную процедуру, которая всегда используется в деловых операциях. — Лейтенант, нельзя ли включить верхний свет? — ну Спасибо. Джордж достал из внутреннего кармана пачку бумаг и передал их Ангеле. «Вот список поставленных вам товаров. Вы должны расписаться, но только после того, как я проверю состояние всех изделий. Вы понимаете, что сегодня утром у меня на это не было времени. Нужно посмотреть, как товары перенесли в перевозку. Это стандартная деловая этика». Казалось, никого не удивило слово «этика», по отношению к украденным боеприпасам. «Но гостеприимство, конечно, не помешает. Как насчет пива для меня?» «Конечно», — согласился ангели и деликатно спросил. «Вам потребуется помощь?» «Нет, но при проверке должен присутствовать покупатель или представитель покупателя. Я предлагаю это сделать мистеру О'Брайену». Специалисты по электронике привыкли иметь дело с хрупкими и мелкими предметами, а детонаторы как раз таковыми и являются. «Стоит по неосторожности уронить детонатор, и от вашей ветряной мельницы мистер Ангелли ничего не останется, а также от людей». Ангелий кивком выразил удовлетворение и вместе с Васко, Ван Эфеном и Риорденом направился к крыльцу, которое явно было пристроено к мельнице совсем недавно. Высокий, небритый молодой человек, с торчавшими во все стороны волосами, загородил им дорогу. Самой замечательной чертой этого типа был удивительно узкий лоб. Парень поигрывал пистолетом, который держал в правой руке. — С дороги, Вилли, это я! — резко сказал Ангеле. — Вижу. Вилли злобно посмотрел на Ромеро. Его лицо было просто создано для таких взглядов. Парень сердито уставился на Ван а Это кто? — Вот это гостеприимство! — воскликнул Ван Эффен. «А это, несомненно, наш радушный хозяин. Помоги нам, Боже! Вот какие у нас здесь помощники!» Вилли сделал угрожающий шаг вперед и одновременно поднял пистолет. Неожиданно он тихо охнул и осел, схватившись за живот. Удар парень получил совсем не шуточный. Ван Эффен взял его пистолет, вынул магазин и положил его на сопевшего Вилли. Ван Эффен посмотрел на Ангеля. На лице Ромеро было смешанное выражение ужаса и непонимания. «Откровенно говоря, мне просто противно. Этот парнишка мне не нравится. Вы что, набираете в помощники умственно отсталых ублюдков вроде этого?» «Это люди, которым предстоит держать...» «Нет, это люди, которые держат две страны и не нахожу слов. Вы когда-нибудь слышали о самом слабом звене в цепи?» «Я сам испытываю подобные чувства», — согласился с ним Риорден. «Вы помните, Ромеро, что я уже изложил вам свои соображения по поводу этого парня». Даже в роли охранника, казалось бы, это единственная роль, на которую он годится, Вилли проявил себя не лучшим образом. Я совершенно с вами согласен, мистер Рёрден. Нельзя сказать, что ангели был смущен, но его радость на время угасла. Вилли не оправдал наших надежд. Ему придется уйти. Вилли уже перевалился на бок. Он был в сознании, но морщился от боли. Ван Эффен посмотрел поверх лежавшего Вилли в проем двери позади него. Он увидел свою сестру и Анну Мари. Позади них стоял Самуэльсон. Широко раскрытыми глазами девушки смотрели на Ван Эффена и на вошедших с ним лиц. Они явно были шокированы... Ван Эффен на несколько секунд задержал взгляд на девушках, затем с безразличным видом отвернулся от них и сказал, «Значит, Вилли должен уйти, да, мистер Ангель? Должен уйти? А если он уйдет? Я тоже уйду. Разве вы не понимаете, что вы с ним связаны? Хотите вы того или нет? Отпустите его». и он все выболтает первому попавшемуся полицейскому. Никаких жестокостей, конечно, но его молчание должно быть гарантировано. Я надеюсь, что остальные охранники претора получше этого. Остальные охранники претора как вы выражаетесь, несравнимо лучше, сказал румяный, улыбающийся Самуэльсон. У него был еще более процветающий вид, чем накануне вечером. Он осторожно раздвинул стоявших бок о бок девушек и прошел вперед. От Самуэльсона пахло очень дорогим лосьоном для бритья. Потирая подбородок безупречно ухоженной рукой, он посмотрел сначала на лежащего Вилли, потом на ван Эфена».